Глава четвертая. А на следующий день, ближе к вечеру, мы прибыли в Академию. Здание Стэнфридской Академии встречало нас вьюгой. Она действительно клубилась над двумя высокими башнями. Мы сразу переглянулись, обратив внимание на это чудо, и вопросительно посмотрели на северян. — Это излишки магии, — пояснил Эскель. — Студенты много колдуют, не всегда удачно. Магия впитывается в стены, а потом сбрасывается вот таким способом. «Необычно», — заключила Серафия. «Сегодня я ехала в карете вместе с ней. К вечеру мы добрались до столицы Стенфрида, Йоренхейма. Она отличалась от Эннибурга. Архитектура была иная, светлая и утонченная, а сами здания построены словно изо льда». Как нам успел объяснить Эскель во время остановки на обед в трактире, это особое покрытие, такое дизайнерское новшество. Ещё когда мы пересекли границу, я сразу почувствовала странное давление, которое слегка ослабевало, когда я дотрагивалась до заколок. Неужели Вейлон был прав? Судя по всему, моей драконице здесь не нравилось. К ледяной семёрке со всех сторон подходили студенты Стэнфорда. Друзья, знакомые. Их приветствовали, обменивались улыбками, между тем поглядывая на нас. И вскоре все Стэнфридцы разошлись, оставив нас, семерых романцев, перед Академией одних. Преподаватели, магистр, террианцы и магистр Каунт ушли в административное крыло, попросив нас подождать здесь. «Хоть бы в холл пригласили!» — буркнула Серафия. Огненные маги, в отличие от драконов, не использовали огонь напрямую например, для того, чтобы согреться. Они разводили для этого костер или... Я подхватила с брусчатки камень и протянула сокурснице. Она тут же воздействовала на него пламенем, а я стабилизировала заклинание. Так серафия могла согреться, а я использовала свой прежний, который забрала из кареты. — Спасибо! Она лишь приподняла уголки губ, но в глубине глаз начал топиться лед. Если бы я знала, что путь к ее сердцу... Столь короткий, то закидала бы ее горячими камнями. Да, звучит странно. Студенты Романской Академии. Услышали мы голос и теперь возрелись на незнакомого, коротко стриженного, светловолосого мужчину, еще молодого, немногим старше нас. Он спустился по лестнице. Доброго всем дня. Я комендант общежития. Тайлор Нокс. Ко мне можете обращаться за всем необходимым для проживания... «Вам выделили три комнаты на верхних этажах. Прошу следовать за мной». «А чемоданы?» — спросила Серафия. Нокс оглянулся на нее и окинул каким-то странным взглядом. Перевел на чемоданы, выгруженные из карет, и... Выпустил магию. Чемоданы поднялись в воздух и поплыли в сторону общежития. Я же немало удивилась. Если здесь даже комендант общежития владеет магией, то что скажешь об остальных?» «Спасибо!» — с запинкой звалась Серафия, и мы переглянулись. «Ах да, еще листы маршрутизации!» — вспомнил Тайлер, и вновь магии раздал нам по небольшому буклету. Они буквально подлетели к нам по воздуху. Обычно так делали преподаватели, магистры высшей магии, а не коменданты. «Ознакомьтесь по дороге и задайте необходимые вопросы». «По дороге? Да тут под ноги нужно смотреть». «Зима, снег и, возможно, гололёд!» Мы гуськом поспешили за Тайлером в сторону общежития. К счастью, гололёд из-за магического заклинания ссыпки на дорожках не был страшен. И я смогла ознакомиться с буклетом, где нашла расписание, карту Академии, имена преподавателей и моего куратора, Вейлон Инвергард. «Целых четыре недели, бок о бок». Общежитие было четырехэтажным. Каждый этаж делился на мужскую и женскую половину, как у нас. Тайлер указал на наши комнаты, но перед этим остановился и взглянул более чем серьезно. Их пара правил. Заходить в западную часть академии строго запрещено. Там проходят лекции и занятия у особых студентов. К которым относятся и ваши кураторы. Там будет мерцающая завеса. Пройти вы не сможете, но на всякий случай предупреждаю. Выходить в город строго запрещено. Вы можете передвигаться по парку. В программе у вас две загородных экскурсии по магическим местам. В хрустальные пещеры и на вечные ледники. Если возникнут вопросы, обращайтесь ко мне или к кураторам. Ужин в столовой на первом этаже общежития. Там же будут проходить обеды и завтраки. Доброго дня! Тайлер поспешно попрощался. Вопросов у нас пока было множество, но стоило их сначала упорядочить потом заселиться и поужинать. Мы с Серафией вновь делили комнату, довольно уютную, в светло-бежевых тонах, с двумя кроватями и удобным зонированием, а главное — с собственной небольшой ванной. «Я ожидала более теплого приема», — поморщилась Серафия. «Как хорошо, что я вообще ничего не ожидала», — пробормотала я и еще раз взглянула на имя Вейлана Инвергарда в листе маршрутизации. Этот северянин явно что-то задумал. «Давай приоденемся и спустимся на ужин», — предложила Серафия. И мне нечем было возразить. План был отличным. Слова Энвергарда о моей одежде плотно засели в голове. Мне не хотелось меняться ему в угоду, но, во-первых, в Стэнфреде было заметно холоднее, даже в зданиях, а, во-вторых, я хотела удивить несносного северянина поэтому выбрала светло-серое платье в пол, сверху накинула пелерину и надела сапожки на небольшом каблучке. Волосы распустила и завела, а потом помогла и Серафии. Бытовая магия мне почти ничего не стоила, она была моей сутью». «Спасибо!» — улыбнулась сокурсница. Мы вышли из комнаты и спустились на первый этаж. Столовая сразу же встретила гомным голосов. Я привстала на цыпочки, чтобы высмотреть в толпе инвергарда. Но с моим ростом даже этого было недостаточно. Мы огляделись в поисках раздачи, но и её не нашли. А затем заметили какие-то странные механизмы в середине столов и, наконец, крошечные снежные шарики с ручками, перекатывающиеся по столешнице и убегающие обратно в открытый механизм. Именно они выставляли студентам еду. — Вот это магический прогресс! — пробормотала Серафия. Мы заняли столик, хотя, скорее, просто стол. Они здесь были огромными, и уместиться запросто могли человек десять. И увидели перед собой бумажные меню и карандаши. Быстро отметив блюда, опустили заказы в специальную урну, и они тут же исчезли. — Кто это такие, интересно? — задумчиво спросила Серафия, наблюдая за белым снежком за соседним столом. — Нам больше интересно, кто вы такие? — что заняли наше место, — раздался позади голос. Я застыла, медленно обернулась и смерила взглядом говорившую. Красивая, с темными, почти смыленными волосами, пухлыми губами и чуть вздернутым носиком. За ее спиной стояли две близняшки, обе светловолосые, похожие на коренных стэнфрицев. Я поднялась и сложила руки на груди, внимательно осмотрев столешницу. «Здесь не написано ваше имя?» «Вы его выкупили?» «Все знают, что здесь сидим мы. Или вы новенькие? Хотя подождите». Она прищурилась и окинула меня неприязненным взглядом. «Ты Айнрика Романская?» «Рада познакомиться. Я даже сделала Книксон, Но была бы благодарна, если бы и вы назвали своё имя». «Ловиса, что ты делаешь?» Справа к нам подошёл Эскель. «Не трогай её». Да кто её трогает? Бринетка фыркнула. Говорят, принцесса Романии позор своей семьи пустышка, а такую только руки марать. Но совет я всё-таки дам, она придвинулась ближе. Никогда не претендуй на то, что принадлежит мне. Я собственница. Здесь хватит места и вам, и повторюсь, стол не подписан. Девушка ничего не ответила, лишь бросила взгляд на Эскеля и села рядом. Северянин, кстати, тоже. «Неужели это стол, за которым обычно сидит ледяная семерка и эти три леди?» «А если...» Я бросила взгляд на Лавису. Серафия наклонилась ко мне. «Судя по всему, это Лависа Лейф, та самая девушка инвергарда. «Вот значит, что она имела в виду, предупреждая меня о своем чувстве собственности». «Не обращай на нее внимания». С другой стороны, ко мне наклонился Эскель. «Она сегодня не в духе!» «А она бывает когда-то в духе?» С неподдельным интересом уточнила я, но Эскель принял мой вопрос за шутку и рассмеялся. «Ясно, а значит, не бывает!» Парень подмигнул. Я ожидала, что придет и Инвергард, но ни его, ни Йостана Эба не было. Что даже к лучшему. Места за столом больше не оказалось. Все десять были заняты. Придется перенести разговор с Вейлоном о кураторстве на завтра. Вскоре шарики принесли нам заказанный ужин. Студенты звали их шуршунчиками, потому что они шуршат по хозяйству. Это стабилизированные сгустки магической энергии, недавняя магическая инновация, пока еще не проданная за границу. «Как вам в академии, ваше высочество?» неожиданно почти ласково спросила Лависа все нравится. Необычно, — откликнулась я, не желая продолжать разговор с не слишком приятной для меня личностью, но и грубить не хотелось. Да, и кто бы мог подумать, что всего этого ты бы не увидела, если бы Йостон не решил взять тебя с собой, чтобы досадить Вейлону. — Извини, — недоуменно уточнила я. — Лависа, — прошипел Эскель, будто она выдала какую-то тайну. А ведь так и было. Не думала же ты, что Вейлон захотел бы забрать тебя с собой? Ты для него ничто. Йостон пожалел влюбленную дурочку и оказал ей услугу. Лависа рассмеялась. Да, нас не было в романской академии, но нам обо всем рассказывали. Эскель побледнел, будто осознал, что доверился не той. Я же сжала кулаки. Почему так больно и неприятно? Вот из-за чего злился Энвергард. Он не собирался брать меня с собой, во всем виноват Йостан. Я попала в какую-то страшную игру между двумя друзьями. И почему мне так больно от этого? Чувствую себя наивной дурочкой. м, -м такие вкусные пирожные сегодня!» — улыбнулась девушка и отправила в рот ложечку медового десерта. У меня же пропал аппетит. Лависа больше не пыталась со мной заговорить, лишь смеялась и улыбалась, принимая комплименты от ледяной семёрки, ныне пятёрки. Она была действительно красивой и даже обаятельна, но взгляды, которые она на меня бросала, пробирали до костей. Закончив с ужином, я первая вернулась в комнату. Серафия захотела ещё остаться, а вот я так устала, что, написав магическое письмо отцу, что со мной всё хорошо, Ментально не смогла с ним связаться из-за купола над королевством. Отправилась спать. «Инвергард», — прошипела я, сжимая кулачки. «Ты еще поплатишься за это! Я выставлена настоящей дурой!» Заснуть долго не удавалось. Я все обдумывала наши с отношение отношения, а когда провалилась в сон, почувствовала, как мне на голову словно падает что-то тяжелое. Я даже вскрикнуть не успела мгновенно потеряла сознание. Вейлон Инвергард Меня вызвали во дворец по не самому радостному поводу. На короля было совершено тринадцатое покушение за последние четыре года. У королевской династии появился враг. Будто бы родового проклятия недостаточно. На самом деле принцев семь не только потому, что это традиция. Семь веков назад на королевский род было наложено проклятие. Наследник не доживал до восемнадцати лет. К счастью, разобрались быстро, и род прерваться не успел. Зато теперь наследнику при рождении не давали фамилию рода, а прятали его в приемной семье. Но воспитывать нужно было как наследника, поэтому избрали такой способ. Выбирать еще шестерых мальчиков, рожденных примерно в то же время, и всех нарекать наследниками. До восемнадцатилетия. Таким образом, семь мальчиков живут на два дома — во дворце, познавая науки, и в поместьях своих родителей. Наследник не знает, кто его настоящий мать и отец, и все семеро привязываются к королю и королеве, как к родным. Следы последнего покушения канули в небытие, как и предыдущих. Кто стоял за ними, выяснить так и не удалось. Поэтому я ни с чем вернулся в общежитие. Даже пропустил ужин. Интересно, как там Энрика? Я просил Эскеля присмотреть за ней, но вдруг девчонка успела что-то вытворить. «И где ты был?» — первым задал вопрос Йостон, но я лишь развел руками. «Семейные дела». «Семейные? Или королевские?» «Скоро объявят имя наследника», — продолжил Эб. «Наверняка одному из нас уже сообщили, кто настоящий кронпринц, не так ли?» Он посмотрел в упор на меня. «Нам еще не объявляли, хотя должны были еще четыре года назад» все из-за покушений на нынешнего короля. Личность наследника хранилась в тайне, даже среди нашего круга. Традиция древняя, имеющая два преимущества, помимо избегания проклятия. Первое, наследник обзаводится шестью верными соратниками, которые за ним пойдут и в огонь и в воду, ведь росли они вместе в абсолютно равных условиях. Второе, сам наследник живет не в изоляции, а в обществе, благодаря чему лучше понимает свои нужды и свой народ. «Думаю, да», — кивнул Эскель. «Но я ему не завидую. Узнать, что родители, которых ты считал родными, не твои, а твои — это король и королева...» Я, конечно, успел привязаться к королевской чете, но все-таки не хотел бы считать своих родителей чужими. «А на тебя бы никто и не подумал, что ты принц!» — хмыкнул Йостон. «Добряк без личного мнения!» «Достаточно!» — оборвал я их. «Йостон, ты перегибаешь палку. Давайте успокоимся!» «Мы все на взводе из-за череды покушений. Никто из нас не хочет отказываться от выбранной судьбы». Эскель вздохнул. «Да, мы уже успели выбрать свои профессии, построить планы на жизнь, а наследнику придется их кардинально менять. Впрочем, остальные шестеро так или иначе поступят на госслужбу, но на разные направления». «По-моему, тут уже все очевидно», — поморщился Йостен. «И твой выбор, принцессы». «Мой выбор?» «А я думал, это был твой выбор», — хмыкнул я. За это я до сих пор был зол на него. Еще и известие, что король просил ее руки. Как сообщить ему о моем отказе на ней жениться? И как отстоять свое право? Ведь моя помолвка уже назначена на последний день зимы. Назад пути нет. Меня либо попросят найти другую девушку в кратчайшие сроки, либо принудят к женитьбе на принцессе. И Йостон словно играл на стороне его величества что ужасно бесило. А Энрика Романская вызывает во мне слишком много эмоций. Я не должен так реагировать. Не должен быть ближе, но все же... Теперь, когда она прибыла с нами, я чувствую ответственность. И даже Хильда не смогла бы ничего возразить на это. Я всего лишь выполняю свой долг по защите. Дракс! Это выше моих сил. Моя истинная, с которой мы не можем быть вместе. И если в ней проснется огонь... «У нас обоих уже не будет выбора. Что же делать?» «Пора спать, уже полночь ворвался в мои мысли голос Эскеля, и друг потянулся. Я направился в ванную и застыл на полпути, почувствовав сильное волнение внутри, словно кто-то взял отвертку и начал крутить в районе сердца. «А Энрика!» Я сорвался с места раньше, чем осознал, что творю. Ворвался в комнату, которую ей выделили, но девушки внутри уже не было. Она пропала.